Строим персонажа с нуля. Выбор подходящих качеств. В то время как недостатки создают трудности и конфликты, положительные черты делают персонажа привлекательным и позволяют ему преуспеть. Для того, чтобы добиться правильного сочетания положительных и отрицательных качеств, требуется мастерство. Слишком много недостатков, и персонаж станет непривлекательным, Слишком много положительных качеств, и он с легкостью добьется успеха, но едва ли будет выглядеть правдоподобно, и читателю будет сложно сочувствовать герою и проникнуться историей. Вот несколько способов подобрать удачное сочетание положительных качеств для персонажа. Ищите противоположные варианты внутри общей картины. Даже если вы не любите устанавливать рамки, перед тем, как приступить к первому драфту, нужно составить план. Потратьте время на то, чтобы определить цели и страхи героя. Это упростит процесс создания персонажа. Не от чего вы предпочитаете отталкиваться, от сюжета или персонажа, несколько ключевых вопросов помогут вам начать. Если вам близок сюжетоцентричный подход, спросите себя, что с моей точки зрения должно произойти в этой истории. Напишите краткую аннотацию или несколько сцен, нарисованных вашим воображением, и решите, каким будет итог истории. Каким персонаж станет и чего достигнет? Когда полученная основа вас устроит, спросите себя, «Человек какого типа точно не подойдет для этой ситуации?» Зная, какие ужасные испытания уготованы герою, вы сможете создать персонажа, который едва ли годится для выполнения предстоящей задачи. Придумайте недостатки, которые будут причинять боль, мешать и сдерживать его, из-за чего успех будет казаться недостижимым, Затем, с помощью статей этой книги, выберите положительные качества, которые будут противостоять слабостям или в итоге поборют их. Получившийся персонаж идеально подойдет для вашей истории. Из-за недостатков ему сложно одержать победу, но в конце концов положительные качества помогут ему достичь целей. Если вы считаете себя одним из тех писателей, кто выбирает характероцентричный подход, задайте себе вопрос, кто этот персонаж и почему он волнует меня настолько, что я пишу о нем. Набросайте заметки о его причудах, взглядах, моральных ориентирах и убеждениях, чтобы разобраться, кто он такой. В качестве источника вдохновения используйте этот тезаурус. Углубитесь в предысторию вашего героя. Кто причинил ему боль и почему? Кто проявил к нему любовь и подарил чувство сопричастности? С какими трудностями он столкнулся? Закалили они его или ослабили? Как только у вас появится ясное представление о том, кто он, задайте себе вопрос, учитывая все, что я знаю об этом человеке, какое развитие событий будет наихудшим? Это самое плохое нужно включить в сюжет. Прорабатывайте идею, работайте против героя и создавайте трудности на его пути. Как только вы поймете, что он должен сделать, чтобы одержать победу, наделите его недостатками, которые преградят путь к успеху. Эти недостатки должны каким-то образом его ослабить, испортить отношения с другими персонажами и лишить его возможности увидеть собственные скрытые страхи. Чтобы выявить эмоциональные травмы, покопайтесь в прошлом героя и сосредоточьте внимание на боли, которую он перенес. Определив недостатки, которые будут ему мешать, перепроверьте, помогут ли ему преодолеть трудности, выбранные вами изначально сильные стороны. Эти качества должны позволить ему увидеть перспективу, погрузиться в себя, встретиться лицом к лицу с внутренними демонами и обрести целостность после. В фильме «Титаник» есть яркий пример успешного сочетания полярных недостатков и достоинств. Роза Дьюит Бьюкейтер Утонченная и разумная особа, какой положено быть девушке ее положение в 1912 году, но в то же время она бунтарка, и эта черта вступает в конфликт с ее положительными качествами. Ее выбор определяет бунтарский дух, что усложняет сюжет и создает напряжение в отношениях. Пользуйтесь четырьмя категориями. Создайте гармоничного персонажа, выбрав положительные качества, которые связаны с его нравственными убеждениями, помогают ему достичь целей, способствуют установлению здоровых взаимоотношений с окружающими и проясняют его идентичность. Качества должны дополнять друг друга и способствовать удовлетворению потребностей или сочетаться с присущими ему убеждениями. Это проявит тип личности и позволит точнее понять, кем является персонаж. Удобный перечень, в котором черты распределены по категориям, вы найдете в приложении В. Пусть персонаж не видит сильные стороны. Истории нравятся нам в том числе потому, что мы наблюдаем, как главный герой развивается и совершает невозможное. Один из способов показать рост — наделить его качеством, которое кажется бесполезным или в каком-то смысле позволяет чувствовать себя слабым. Наблюдать за тем, как герой распознает эту черту и превращает ее в главное достоинство, невероятно увлекательно для читателя. Выбирая качество, проявите креативность. Иногда наименее очевидный выбор дает герою наилучшие возможности для преодоления трудностей. Том Каллен из романа Стивена Кинга «Противостояние» недоволен уровнем своего интеллекта. Ему хотелось бы быть умнее и обладать лучшей памятью, чтобы помогать друзьям из свободной зоны, где они готовятся к войне. Тем не менее, когда его отправляют в Лас-Вегас шпионить за врагом, именно благодаря своей простоте и бесхитростности он добивается успеха там, где ушлый человек потерпел бы неудачу. Сделайте неожиданный ход Обычно читателя трогает цель героя, боль, связанная с перенесенной травмой Или его желание стать лучше Но интерес можно подогреть и наличием у персонажа неожиданных качеств Это может быть присущее только ему причуда или склонность Или нестандартное сочетание черт «Выберите непредсказуемое качество или способность, или талант. Этот прием хорошо работает и с главными героями, и со второстепенными персонажами, и даже со злодеями. Вилли Вонка из фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» персонаж странный и колоритный, и эти черты отлично сочетаются. К тому же он идеалист». Он пригласил детей на фабрику только для того, чтобы выбрать из них достаточно ответственного и добросердечного человека, достойного продолжить его дело. Идеализм — неочевидное для него качество, но благодаря ему в финале истории возникает сюжетный поворот. «Слишком много — это сколько?» Хотя выбрать для персонажа одно определяющее качество проще — В результате может получиться плоский герой, которому не хватает объема. Именно поэтому в литературе не так много персонажей, демонстрирующих лишь одну черту. Главному герою необходима максимальная проработка. И, несмотря на то, что жестких правил не существует, мы рекомендуем взять как минимум одно качество из каждой категории, всего их четыре, чтобы сделать личность персонажа более полной. Найти баланс вам поможет писательская интуиция, а при необходимости проконсультируйтесь с коллегами-писателями. Если качеств будет слишком много, герой покажется нескладным, его мотивацию и эмоции будет сложно понять. И наоборот, если качеств окажется слишком мало, с большой долей вероятности его образ выйдет невыразительным — Тщательно продумывайте персонажей, и каждый чем-то запомнится. Скажем, Сэму Айс Гэмджи из «Властелина колец» — верный, приземленный и внимательный. Джон Макклейн из «Крепкого орешка» — остроумный, храбрый, справедливый и настойчивый. Оба персонажа проработанные и цельные, не сворачивающие с пути. При выборе нескольких качеств полезно сделать одно из них главным, а все остальные второстепенными. Расстановка приоритетов позволит автору четко определить, какие черты усилить, а какие использовать как вспомогательные, чтобы сделать личность объемнее. Например, Гермиона Грейнджер из «Гарри Поттера» дотошная, мотивированная, ответственная, но читатель ассоциирует ее в первую очередь с интеллектом, поскольку он напрямую влияет на ее поступки, взгляды и решения.